Реакция командира заставила Сагнара обиженно надуться, и он принялся бурчать что-то о разумной бережливости и необходимости думать о будущем. «Ладно, посмеялись и хватит», – уже другим, привычно жестким тоном сказал Кирсан. «Нам надо кое-что действительно серьезное обсудить». Терн сразу же подобрался, точно зверь перед прыжком, и обеспокоенно заметил. «А здесь можно?» «Можно. После сегодняшней свистопляски такие помехи остались, что ни одно подслушивающее заклятие не поможет. А прыгун почует, если кто-то решит нас лично побеспокоить», — заверил друга Кирсан. «В последние седмицы это единственное, по-настоящему безопасное для разговора место». «Значит, нашему нанимателю ты не слишком доверяешь?» — заметил Тернс с ехидной усмешкой. «Ты настолько веришь в его желание следить за нами?» «Я не верю, я знаю», — сухо сказал Кирсан, пояснив. «У него полно своих секретов, но и от чужих не откажется. Торговля скелетами из чужих шкафов всегда приносила неплохие барыши, да и кое-какие магические возмущения около нашей башни подтверждают мою правоту». «Ого, не думал, что все так серьезно». «Да ерунда, в общем-то», — отмахнулся Кирсан. «Ничего нового в нашу жизнь внимание обороны не принесет. Одним опасным любопытством больше, одним меньше. Меня другое волнует», — задумчиво сообщил он, поглаживая нос Руала. «Ты не мог бы более подробно рассказать все, что касается того беглеца, любителей лесных засад?» «Слушай, Кирсан, я же тебе уже все рассказывал, две с лишним седмицы назад» попытался возразить Сагнар, но Кайфат был непреклонен. «Давай, давай. От тебя, кроме криков о сволочном наемнике, который метался едва ли не по всему союзу городов, вместо того, чтобы погибнуть смертью мужчины, ничего добиться не удалось. Хорошо, хоть шкатулку привез». Порадовал барона. Не скрывая сарказма, кривя рот в неприятной улыбке заметил Кирсан. Терн аж задохнулся от возмущения и тут же возопил. «Да ты что, Кирсан? Ты ж сам меня сразу же в леса отправил разбойников искать, которые баронскую деревеньку ограбили, а потом и по остальным селениям велел проехаться. Я ж только сегодня утром вернулся». «Правильно. Вот только какого мархуза ты тогда в детство играть вздумал? Я же тебя ясно попросил рассказать о погоне и беглеце». С яростью зашипел капитан, и от его голоса внезапно побледнел сержант, а гоблин боязливо сжался. «Хм, прости, что-то я увлекся». Кирсан попытался загладить оплошность, но его вспышка, если и не испугала терно, то уж точно поторопила. «А, да ничего особенного. Дней шесть мы играли с ним в догонялки. Я все никак не мог приноровиться к этой твоей коряге». То она туда показывает, то сюда, замотала в дугу. Когда же дело пошло на лад, то он уже засел в одном крадишке. Снял комнату в трактире, паскуда такая, и принялся кого-то ждать. Вино хлещет, мясом закусывает. Воспоминания о недавней погоне разгорячили терно. Он с готовностью рассказывал о своих ощущениях и азартно притом размахивал руками. «А мне что делать прикажешь? Прилюдно на негодяя не накинешься, за спиной ведь больше нет Королевского легиона, но и ждать до бесконечности нельзя». «Ты увидел, кого поджидал наемник?» – неожиданно перебил сержанта Кайфат. «Нет, я решил о том расспросить у него самого», – медленно ответил сержант, уже без прежнего воодушевления. Нанял одного прощелыгу и вместе с ним забрался ночью в комнату беглеца. Негодяй успел проснуться, но ну, да я его вовремя приласкал дубинкой. Дальше все просто. Связали мешок на голову и переулками оттащили этого шустрика в лес. Правда, потом пришлось попотеть. Подлец совсем не желал говорить. Кричал, обещал отомстить. Капитан мрачно кивнул, не обращая внимания на рассказ друга о пытках. Они на войне, а с врагами приходится разговаривать языком жестокости и безжалостности. Осознание этих простых истин избавляет от моральных терзаний, хотя, может, дело в самом Кирсане? Он безнадежно далеко ушел от мягкого тела и духом иномерянина, и его душа давно уже закована в ледяной панцирь безразличия. «Что стало с помощником?» — уточнил Кайфат, словно речь шла о безликой кукле. «Он внезапно решил, что ему досталось маловато денег и будет совсем неплохо увеличить его долю. С помощью моего кошелька, разумеется». Сделанным сожалением рассмеялся сержант и сделал вид, что пытается щелкнуть по носу задремавшего Руала. Но зверек мгновенно встрепенулся и попытался куснуть обидчика. «Вот, и тот точно так же. Задумал зубы свои ядовитые показать. Пока я с пленником возился, он ножик достал, да в спину мне его воткнуть надумал. Пришлось этого хфургого выродка утихомерить». Как именно успокоил мелкого воришку Сагнар, уточнять не требовалось. Тот, кто стремится дотянуть до старости, живого врага за спиной не оставляет. «Знаешь, что обидно, командир». Наемник не рассказал ничего интересного. Подосадовал Терн. Его нанял какой-то барон, про которого Арианг знал нечто опасное, и использовал эти сведения для вымогательства. Солдаты должны были убить Грассбиора и доставить нанимателю шкатулку. Ах да, но он еще упомянул про человека, который присутствовал при найме. Говорит, с таким акцентом обычно говорят выходцы с Сардуора. «Он знал, что было в шкатулке?» «Да нет, не знал. Говорит, ему сказали, будто это какой-то артефакт». Сагнар неопределенно пошевелил рукой и тут же с жадностью спросил. «А ты знаешь, что это за штука?» Барон Арианг назвал его «Кристаллом Чистоты». При изучении творении магии он позволяет видеть некоторые энергетические потоки. «Не все, конечно, но и то уже немало». «С его помощью можно изучать старые артефакты и создавать новые. Это очень ценная вещь для обычных магов», — снисходительно рассказал Кирсан. «Барон переполнен желанием увешать своих солдат колдовскими побрякушками. Даже сам собирается заняться их созданием». «А тебе такой предмет не нужен?» Очень осторожно поинтересовался Сагнар. «Дружба дружбой, но некоторых вопросов порой лучше не касаться». «Нет, я вполне справляюсь и без него». С прежним равнодушием сообщил Кайфат и уставился в лицо Терна. «Все сходится к тому, что Грасбиор собирается устроить небольшую войну за власть и теперь копит силы. Вот только очень подозрительные господа с Сардуора мешаются, да прочие обиженные». Неожиданно сержант хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Болван! Только сейчас еще кое-что вспомнил!» Наемник упомянул, что тот житель Сурдора сказал барону-нанимателя загадочную фразу. Нечто вроде «Наместник очень недоволен Грасбиором, ему следует показать его место». «Мархусы тысячи демонов. Как-то смутно все это помнится. Даже удивительно». «Наместник, наместник...» «Слушай, Терн, а не о правителе ли земли наместника?» — шла речь. Мигом заинтересовался Кирсан. Знаешь, точно не скажу. Да ладно, и так все ясно. Похоже, у барона Арианга общее дело с парсаном вторым. Молодчики парсана добывают интересные диковины в запретных землях, а потом они расходятся по миру через посредников. Деньги здесь просто запредельные. Но, видимо, Грасбиор решил перетянуть одеяло на себя, или же у него просто возникли проблемы с возвратом долга. Уверенно принялся обрисовывать ситуацию Кирсан. Впрочем, в любом случае, этот конфликт ничего хорошего нам лично не сулит. Первыми сэр Дуорский князёк прислал убийц, а как с ними не вышло, так он затеял игру с недоброжелателями Биора. Интересно, Нолд знает, что мерзкий извращенец Парсан выжил? Сержант изумленно уставился на друга. «Ты что, настолько хорошо знаешь какого-то правителя с другого материка?» В ответ Кирсан лишь поморщился и неопределенно бросил. «Приходилось сталкиваться несколько лет назад. Не самые приятные воспоминания, хотя бывали у меня встречи и похуже». Терн подождал продолжения, но командир молчал, о чем то задумавшись. Натура сержанта не терпела неопределенности, и он тут же потребовал. «Ну а нам-то что теперь делать?» «Итак, кругом одни неприятности, а теперь на шею еще и проблемы нанимателя повесим. Может быть, мы слишком засиделись в союзе городов, и стоит поискать местечко поспокойней?» Вопрос друга заставил Кирсана нахмуриться. Он неодобрительно покосился на терна и твердо сказал. «Рано. Вся эта возня вокруг барона Рианга пока еще не настолько опасна, как ты думаешь. Будем держать ухо востро». «А как запахнет кровью, так и уйти можно будет». «Знаешь, я очень рад, что ты не стал забивать себе голову всей этой чушью о долге и обязательствах. Ты вполне мог вообразить себя чем-то обязанным этому хитрому прыщелыге». С облегчением выдохнул Сагнар, подмигнув завозившемуся на коленях у хозяина прыгуну. «История с его величеством королем Гелидом...» «Тебя все же научила правильно смотреть на жизнь!» Кайфат ответил неожиданно спокойно, даже не подумав одернуть товарища. «Вряд ли я забуду о перечисленной тобой чуши. Но случай с Грасбиором несколько иной. Это я могу предъявить счет барону. Он так увлекся своими играми, что решил использовать нас в темную, рискуя нашими жизнями». Кирсан усмехнулся и тихо добавил. «Ты прав». Службу у короля многому научила, но я не уверен, что эта наука мне нравится. В разговоре повисла неловкая пауза, и Терн принялся молча проклинать свой длинный язык. Последнее время настроение командира балансировало между отвратительным и ужасным, а потому не стоило устраивать не слишком приятные беседы на тему морали и чести. Для кого-то эти понятия пустой звук, закорючки на бумаге, а для кого-то это нечто серьезное, затрагивающее представление о мире вокруг. Неимоверно тяжело, когда твоя душа оказывается не в ладах с реальной жизнью. Резкий стук в дверь нарушил молчание. Кирсан недовольно поморщился, но все же поднялся и пошел открывать. Он мог приказать это сделать к холу, затаившемуся на своем месте, или даже терну, Но тогда неизвестного пришлось бы впускать внутрь зала, а этого капитан не хотел. Слишком много здесь его опасных творений, и чужой легко может что-то ненароком испортить. Снаружи обнаружился запыхавшийся мальчишка-слуга, который протараторил. «Господин капитан, Грасбиор приказал передать вам, что гонец гнома Марлины Орлиной гряды отправляется завтра с утра, а вы еще не передали список заказов». Слова посыльного заставили Кирсана от души выругаться. За своими магическими опытами и этим мархузовым разговором он совсем забыл об обещании барону. «Конечно, сейчас дам», — успокоил мальчика капитан и крикнул гоплину. «Гхол, принеси с рабочего стола свиток, он там, с краю лежит». Ожидая, пока зеленокожий карлик выполнит поручение... Кайфатсу смешкой наблюдал, как ребенок, поблескивая глазенками и аж пританцовывая от нетерпения, старается хоть одним глазком заглянуть внутрь залы. «Дети любопытны, и возможность прикоснуться к жизни жутковатого, а потому вдвойне притягательного капитана для них интереснее любой игры». «Вот хозяин», – подошел Урк и передал Кирсану исписанный свиток. «Отлично». Кивком, поблагодарив Гоблина, сказал Кайфат и повернулся к посыльному. «Передай это барону и скажи, что капитан Кирсан Кайфат извиняется за беспокойство». Как только слуга убежал, беглый командир Львов закрыл дверь и вернулся в зал, застав там не слишком приятную картину. «Ты что творишь, идиот?» Подскочив к Терну, зарычал Кирсан и вырвал из его рук лист плотной бумаги, испещрённый замысловатыми рисунками и таинственными знаками. «Последние мозги растерял!» Сержант сидел на лавке, неестественно выпрямившись, уставившись перед собой остановившимся взором. Кайфату пришлось дать другу щедрую плюху, от которой тот скатился на пол. «Ты что, командир?» Ошалело закричал сержант, но тут же осекся, заметив в руке кирсана листок бумаги. «Эм, понимаешь, мне вдруг стало любопытно, и я...» «И ты не нашел ничего более умного, чем взять со стола черновик, так?» Процедил побледневший от бешенства капитан. «Это только наброски заклинаний, безастральной проекции и прочих магических сложностей. Такого бы бумага просто не выдержала. Но и эти закорючки далеко не просты. Да не успей я вовремя, твой разум мог бы забрести в такие дебри...» Терн не пытался возражать, лишь очумело тряс головой. Похоже, этот случай отбил у него всякое желание копаться в записях друга. «А что это за ерунда-то была?» Спросил у кайфата сержант, когда тот немного успокоился. «Да так, попалась мне однажды каменная табличка с надписью. Вот я ее теперь и изучаю». Все еще раздраженно выдавил кирсан. Разбил на части, теперь кручу их и так, и эдак. И каждый раз открываю все новые и новые смыслы. Древние умели думать многопланово, создавали разноуровневые заклинания. И даже эта, более поздняя копия, несущая в себе ошибки, по-прежнему является проводником изрядной мощи. Ничего, я уже нащупал тропку к ее тайнам. Да и знаю уже, где здесь нет точности. Попробуем исправить. Отвечая на вопрос Терна, Кайфат увлекся и рассказывал с воодушевлением без гневливых ноток в голосе. «Недавно хозяин пытался вызвать к жизни колдовство, запертое в одной из частей этой надписи. Так от него словно рябь какая-то пошла, и в глазах зеленый огонь зажёгся». Неожиданно пожаловался Сагнарук Холл. «И что твой хозяин?» Хрипло спросил сержант, не отрывая взгляда от лица помрачневшего Кирсана. «Он тут же прекратил, а потом еще до вечера слабый был, как ребенок. Торопливо рассказывал Гоблин, шаг за шагом отодвигаясь от скорого на расправу хозяина. «Не все ошибки исправил. Вот заклинание все силы едва и не выпило!» Нехотя пояснил слова Урга Кирсан. «Надо еще подумать. Но я все равно разберусь с этой волшбой. Все равно!» Это нечто иное, совсем другой уровень магии. Я раньше и не видел такого. Кайфац сжал кулаки и слепо уставился перед собой. Впрочем, маг быстро взял себя в руки. Через Седмицу поедем к гномам забирать баронский заказ. Я там набросал кое-какие чертежи, да и Грасбиор руку приложил. Гонец выезжает утром, но барон утверждает, что под горным жителям хватит семи дней. Проведя рукой по изуродованной шрамами щеке, сообщил Кирсан. «Завтра начнешь обучать два десятка. Я не хочу, чтобы мы оказались не готовы к очередному нападению». Вот такие разговоры Терну были близки и понятны. А вся эта возня с магией его по-настоящему пугала. Колдовство следует оставить командиру, он же подсобит в остальном. «С чародейством, вон, пусть гоблин помогает». Сержант же к таким делам больше и на шаг не приблизится».